Глава 5. Когда Морган, а он находился на Кубе, узнал, что его предшественник и командир погиб, он решил превратить Каталину в пиратское гнездо. Морган долго размышлял, как это лучше сделать, и не раз совещался с этой целью со своими товарищами. Морган отправил письма многим купцам Новой Англии. Новой Англии называли территорию, занимаемую теперь шестью штатами США. Мэн, Нью-Хэмпшир, рот айленд Вермонт, Массачусетс, Коннектикут. Морган отправил письма многим купцам Новой Англии и просил их прислать ему необходимые припасы. Он желал так укрепить остров, чтобы испанцы уже никогда не смогли им снова овладеть. Английского же короля он не опасался. Но из-за несчастья случившегося с островом, все его замыслы рухнули. Правда, Морган не пал духом, а напротив, стал осуществлять новый план. Он приказал снарядить судно и решил собрать как можно больше кораблей и взять с собой всех, кто пожелает идти вместе с ним. Он решил атаковать наиболее укрепленные испанские селения. Сбор был назначен на островках, лежащих к югу от Кубы. Чтобы читателю яснее стало наше повествование, я считаю, нужно предпослать описанию походов Моргана краткое описание острова Кубы. Краткое описание острова Кубы. Остров Кубы лежит между 20 и 23 градусами северной широты на 300 градусов восточной долготы и вытянут с запада на восток. В длину он достигает примерно 160 немецких миль, а в ширину – 40 миль. Он не менее плодороден, чем остров испаньола, о котором шла речь в первой части этой книги. Куба поставляет большое количество кожи, которую в Европе называют Гаванской. Вокруг острова бесчисленное множество небольших островов, и такие островки местные жители называют Кайос. На них-то и обосновались пираты, превратив их в постоянное убежище. И там они жили, совершенно не опасаясь испанцев. На острове много прекрасных рек, есть хорошие гавани. Сантьяго, Баяму, Санта-Мария и санто эспириту Тринидад, Ягуада, кориенте. Эти гавани лежат на южном берегу. На северном же берегу расположены гавани Гавана, пуэрто Мариана, Санта-Крус, Мата-Рикос и Баракоа. На острове две столицы. Одна расположена на южном берегу. Это город Сантьяго. И подчиняется ему добрая половина острова. Там находится резиденция губернатора и епископа. Им подчиняются следующие города и поселения. На южном берегу Санто-Испирито, Пуэрто-дель-Принципе и Баяму. На северном Баракоа и Вилья де Лос Кайос. Наиболее оживленную торговлю купцы Сантьяго ведут с канарскими островами. Они везут туда сахар, табак и древесину. Все, что получает округа, которая тяготеет Сантьяго. Этот город был однажды ограблен пиратами с Ямайки и Тартуги. В нем имеется крепость. Город Гавана лежит на северном побережье Кубы. Это самый значительный и самый прекрасный город Вест-Индии. Ему подчиняется вся западная часть острова, а кроме того места, где ведется торговля табаком. Санта-Крус на Северном берегу и Тринидад на Южном. Гавана снабжает табаком всю Новую Испанию и Коста-Рику, и земли вплоть до Южного моря. Однако этот табак не сучёный. Речь идет о нерезанном табаке, который в Европе был малоизвестен и изредка употреблялся как трубочный табак. Город Гавана защищен тремя сильными фортами. Два из них находятся в Гаване и один на холме, который господствует над всем городом. Жителей в Гаване больше 10 тысяч. Тамошние торговцы поддерживают отношения с Новой Испанией, берегом Кампече, Гондурасом и Флоридой. Все, кто направляется в Испанию из Каракаса, Картахены, Новой Испании, Коста-Рики и Гондураса, останавливаются и отдыхают в Гаване, поскольку город лежит на пути из Америки в Испанию. Здесь стоянка Серебряного флота. Серебряный флот – испанская флотилия, перевозившая в Европу серебро из американских колоний. Здесь стоянка Серебряного флота, который догружается в Гаване. Сюда прибывают корабли с кожей и компешевым деревом. Морган провел на прибрежных островах Кубы не меньше двух месяцев. За это время он собрал флотилию из 12 кораблей с командой в 700 человек. Там были англичане и французы. Морган созвал пиратов на совет и стал выяснять, куда же нужно идти. Некоторые высказались за то, чтобы захватить Гавану. Разграбить ее и взять в полон ее жителей будет совсем нетрудно. Стоит только захватить крепость. К ним присоединились и другие. Однако окончательного решения вынести не удалось. Потому что среди пиратов оказался человек, который прежде содержался в Гаване под стражей. Он считал, что для такого дела силы у пиратов явно недостаточны. Понадобилось бы, сказал он, флотилия с полуторатысячным войском. Только в этом случае у пиратов явилась бы надежда захватить город. Да и то следующим образом. Нужно было бы подойти со стороны острова Пинас, затем доставить людей на маленьких судах в Матаману, селение, расположенное примерно в 14 милях от Гаваны. Когда пираты поняли, что гаваны им не по зубам, они принялись искать другие места. Один из них предложил идти на город Эль-Пуэрто-дель-Принципе, тоже расположенный на острове Кубе. Он был не хуже, и у его жителей было много денег. Ибо туда часто приезжали торговцы из Гаваны и привозили деньги. Здесь они скупали кожу, которую затем перепродавали. Но и это место отпало, потому что оно далеко от моря. А говорят откровенно, пираты-англичане на суше сражаются не очень лихо. Это хорошо понимали и Морган, и его товарищи. Все же они решили отправиться в Пуэрто-дель-Принципе, в местечко, которое теперь называется Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Когда пираты уже были в море, один испанец, долгое время находившийся в плену у англичан, уловил из их бесед, что речь идет именно о Пуэрто-дель-Принципе. Ночью он прыгнул в воду и поплыл на берег. Правда, за ним тотчас же спустили каноэ. Но он оказался на берегу значительно раньше и моментально затерялся среди деревьев. На следующий день он переплыл с одного острова на другой, и таким образом добрался до Кубы. Он знал все тропки и довольно скоро достиг Пуэрто-де-Принципе, где предупредил испанцев, что появились пираты. Жители города тут же стали прятать свое добро, а губернатор вышел с отрядом рабов к той дороге, где могли появиться пираты. Он приказал срубить побольше деревьев, завалить ими дорогу и устроить различные засады. На них он поставил несколько пушек. В городе и в окрестных селениях он набрал человек 800, оставил на каждой засаде необходимый отряд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 Но немногие добежали до леса. Большинство пало на поле битвы. Правда, небольшой кучке испанцев все же удалось спрятаться в зарослях. Пираты немедля двинулись на город. Они были воодушевлены бесспорной победой. Действительно, в этом бою, отлился он часа четыре, убитых и раненых у них почти не было. Пираты покинули савану и вступили в город. Тут им снова оказали сопротивление. На этот раз в бой вступил гарнизон города. Причем плечом к плечу с солдатами сражались женщины. К этим защитникам города присоединились и остатки испанцев, разбитых в саванне. Горожане все еще надеялись уберечь город от разграбления. Некоторые закрылись в домах и стреляли из окон. Однако пираты пригрозили спалить весь город и истребить всех женщин и детей. Испанцы очень испугались. Они-то хорошо знали, что пираты мигом выполнят свои посулы. И сдали город. Итак, пираты захватили город и согнали всех испанцев, взятых на поле боя, вместе с женщинами, детьми и рабами, в церковь. А потом принялись грабить и хватали не все, что попадало им под руку. Перешарив все улицы, пираты стали опустошать окрестности и каждый день приносил им новую добычу и новых пленных. Времени у них было в обрез, ибо они собирались оставаться в городе, пока не иссякнет пища и питье. Бедным несчастным пленникам, сидевшим в церкви, приходилось очень туго. Они проводили время куда менее приятно, чем пираты, живя в проголодь и испытывая всяческие муки, которые им причиняли пираты, старавшиеся выведать, где спрятано их добро и деньги. Но у большинства бедняк, как ни пытай, не было ни того, ни другого. Ведь они трудились день-деньской, чтобы прокормить своих жен и детей. Изверги не желали обычно ничего знать. Они говорили, либо принеси деньги, либо повесим. И бедные женщины, прижимая груди своих младенцев, жили в ожидании ужасного конца, ибо не за горами была гибель от голода и страданий. А пираты были лишены чувства жалости. Всякий раз, когда являлась у них нужда в мясе, они приканчивали корову или иную скотину, себе выкраивали лучшие куски остатки бросали пленникам. Словом, делали все, что им вздумается. Когда припасы кончились и грабить уже было больше некого, пираты решили уйти. Они приказали пленникам внести выкуп и пригрозили, что в случае отказа всех увезут на Ямайку. Кроме того, они посулили, что подожгут город и оставят после себя лишь руины и пепел. Все это они передали пленникам через четырех пленных испанцев. Вымогая выкуп и грозя сжечь город, а это они легко могли сделать, пираты приумножали муки несчастных горожан. Четверо испанцев вернулись и в один голос заявили предводителю пиратов. Горожане готовы сделать все, лишь бы не допустить пожара. Но у людей больше ничего не осталось. Генерал пиратов сказал, что подождет 14 дней, и за это время деньги должны быть доставлены во что бы то ни стало. Пока испанцы торговали с Морганом, стремясь спасти город от сожжения, семь или восемь пиратов отправились на охоту и поймали негра, который возвращался в город с письмом к одному из пленников. Когда письмо вскрыли, оказалось, что она послана губернатором города Сантьяго который писал, что вскоре придет многочисленное подкрепление и что горожанам не следует спешить с выкупом. Они должны добиться новой отсрочки дней на 14. Морган понял, что испанцы, прикидываясь бедняками, его обманывают. Он велел перенести всю добычу на берег, к тому месту, где стояли корабли, и объявил испанцам, что если завтра же они не внесут выкуп за город, он тотчас же придаст его огню. О письме, которое попало в его руки, он, конечно, не упоминал. Но испанцы ответили ему, что Морган требует невозможного. Люди рассеялись кто куда, и их не соберешь. Наконец, путем всяческих козней, Моргану удалось получить 500 голов скота и засолить впрок мясо и сало. Он взял с собой шесть знатнейших жителей в качестве заложников, прихватив также рабов, и отправился на побережье. Днем на то место, где стоял Морган со своей флотилией, пришли испанцы, привели последних коров и потребовали заложников. Но Морган не верил ни одному их слову и отказался выдать заложников, пока мясо не будет перенесено на корабль. Чтобы освободить своих сограждан и главу города, испанцам пришлось вместе с пиратами разделывать туши и засаливать мясо. Пираты разрешали им работать довольно охотно. Заставляли переносить мясо на корабль, а сами буквально ни к чему не притрагивались. Тем временем между французами и англичанами возникли нелады. Они едва не пропороли друг другу животы во время драки, которая завязалась, когда один англичанин убил француза, поспорив с ним из-за какой-то мозговой кости. А дело было так. Когда разделывают мясо, высасывают мозг. Об этом я уже рассказывал в первой части книги. Эти люди поступали так же. Француз разделывал тушу. Пришел англичанин и высосал мозговую кость. Началась ссора, которая кончилась стрельбой из пистолетов. При этом, когда они стали стреляться, англичанин хитростью одолел француза. Он выстрелил противнику в спину. Французы собрали приятелей и решили схватить англичанина. Морган стал между спорщиками и сказал французам, что уж если они так заботятся о правосудии, то пусть подождут, пока все не вернутся на Ямайку. Там они и повесят англичанина. На его жизни посягали бы, если бы он стрелял не по-предательски. Среди пиратов дуэли бывает каждый день. Но все шло без осложнений, если человека не убивали выстрелом в спину. Итак, Морган приказал связать преступника по рукам и ногам, чтобы доставить на Ямайку. Тем временем все мясо было засолено и доставлено на корабли. Морган освободил заложников и вышел со своей флотилией в море. В качестве сборного пункта для дележа добычи он наметил один из островков близ берега Кубы. Там пираты разделили добычу, как полагалось. И на каждого человека пришлось по 5000 реалов золотом, серебром и различными товарами. Но надеялись они на более жирную добычу. Это им не хватало даже для расплаты с долгами на Ямайке. Прежде чем они подошли к Ямайке, Морган предложил разграбить еще одно население. Но французы никак не могли договориться с англичанами. Их суда разошлись, и Морган остался с горстью своих людей. Однако он дал понять французам, что будет относиться к ним по-прежнему, если они останутся. И посулил им, что честно выполнит свое обещание. Но французы не остались. Впрочем, они заверили его, что относятся к нему как к другу. А Морган обещал ему устроить суд над убийцей. Вернувшись на Ямайку, он тотчас же приказал повесить англичанина, из-за которого разгорелись страсти.